8. О боже. Попытался сказать Эдди, но с губки сорвалось не звука. Впереди он видел растущее яркое пятно. Они ехали к северному концу Tetleback Lane, следуя за одним горящим задним габаритным фонарём прикапа калибра. Поначалу он подумал, что это прожектор, освещающий подъездную дорожку к дому одного из богачей. Но пятно всё прибавляло в яркости. И источник золотисто-синего сияния находился не у дороги, а слева от них, там, где склон сбегал к озеру. Когда же они оказались над источником сияния, пикап Калима уже полз как черепаха. Эдди ахнул и указал на золотое кольцо, которое отделилось от пятна и полетело к ним, меняя цвет с синего на золотой, потом на красный, с красного на зелёный, золотой, снова синий. В кольце находилось что-то Непонятно, напоминающее насекомое с четырьмя крыльями. Потом пролетая над кузовом пикапа Калема и держа курс на тёмный лес к востоку от дороги, существо повернулось к ним, и Эдди увидел, что у насекомого человеческое лицо. Что? Господи, Рональд, что? отохин. Коротко ответил стрелок. В отблеске яркого пятна лицо его было спокойным и усталым. Новые световые кольца отделялись от источника сияния и летели через дорогу, великолепные, как комета. И это дивидил мух сверкающих колибри, вроде бы летающих жаб. А под ними ярко вспыхнул тормозной фонарь пикапа Калема, но Эдди во все глаза смотрел на светящиеся кольца и наверняка врезался бы в задний борт пикапа, если бы не резкий оклик Ролленда. Парень остановил Galaxy, перевёл ручку коробки передач в нейтральное положение, а потом вылез из машины, не поставив её на ручник, не выключив двигатель, и направился к асфальтированной подъездной дорожке, которая уходила по заросшему лесом склону. Его глаза стали огромными, как плошки, челюсть действительно отвисла. Калим присоединился к нему, и они стояли бок о бок, глядя вниз. С обеих сторон съезда стояли столбы с щитами указателей. Левый с надписью «Кара Хохотушка», правый с числом 19. «Это что-то? Не так ли?» – тихонько спросил Калю. «Ты все понял правильно!» Попытался ответить Эдди, но ни одного слова не сорвалось с его губ, только какие-то хрипы. Основной источник света находился в лесу, левее подъездной дорожки к каре Хохотушкин. Там деревья, главным образом сосны, ели, березы, согнутые ледяной бурей в конце зимы стояли достаточно далеко друг от друга, а между ними степенно вышагивали сотни фигур, словно в сельском бальном зале. Их босые ноги ворошили опавшую листву. Некоторые определённо были детьми Родерика, такими же увечными, как и Чевель из Чайвана. Их кожу покрывали язвы от лучевой болезни. Редко у кого оставалось хоть прядь волос, но свет, в котором они вышагивали, превращал их в ослепительных красавцев и красавиц. Эдди увидел одноглазую женщину, которая несла на руках, как ему показалось, мёртвого ребёнка. Она посмотрела на него с печалью в глазах. И ее губы шевельнулись, но Эдди ничего не услышал. Он поднес кулак к колбу, согнул ногу, потом коснулся края глаза и тем же пальцем указал на нее. «Я тебя вижу», — говорил этот жест. Эдди надеялся, что говорил. «Я вижу тебя очень хорошо». Женщина, которая несла на руках спящего или мертвого ребенка, ответила тем же жестом и прошла дальше, исчезнув из виду. Над головой громыхнуло, молния ударила в центр сияния. Старое хвойное дерево, его толстый ствол покрывал мох, приняло удар на себя и раскололось надвое. Половина упала в одну сторону, вторая в другую. А посередине вспыхнул огонь. К низко нависающим облакам поднялся огромный столб искр. Не огненных, нет, более похожих на бесплотные болотные оганьки. В этих искрах Эдди увидел крохотные танцующие тела и на какое-то время потерял способность дышать. Он словно наблюдал за эскадрильей фей Дин-Дин. Они показались ему и исчезли. "Посмотри на них". В голосе Джона слышалось благоговение. "Приходящий, Господи, в же сотни, как жаль, что их не видит мой дуб долний". Эдди подумал, что Калем скорее всего прав. Сотни мужчин, женщин и детей бродили по лесам под ними, проходились сквозь свет, появлялись и исчезали, появлялись вновь. Он смотрел на них во все глаза, когда почувствовал, как холодная капля воды плюхнулась ему на шею. За ней последовала вторая, третья. Порыв ветра пронёсся по деревьям, поднял к небу ещё одну эскадрилью сказочных существ. превратил дерево, разваленное молнией, в два огромных потрескивающих факела. Пошли. Роланд схватил Эдди за руку. Сейчас начнется ливень, и все это потухнет, как свечка. Если мы в этот момент еще будем на этой стороне, то здесь и застрянем. Где? Начал Эдди и тут же все увидел. У подножия подъездной дорожки, там, где лес уступал место на громождению скал, уходящих в озеро, находился источник этого сияния, слишком яркий, чтобы смотреть на него. Туда Роланд его и потащил. Джон Калем ещё несколько секунд, как загипнотизированный, смотрел на приходящих, потом попытался последовать за стрелком и Эдди. "Нет!" крикнул Роланд, оглянувшись. Дождь усиливался. Большие холодные капли падали на него, расплывались на рубашке, джинсах. «У тебя есть своя работа, Джон. Успеха тебе!» «И вам тоже, мальчики!» — крикнул в ответ Калин. Он остановился, поднял руку, помахал. Молния пробила небо, окрасив его лицо в слепящую синеву и чернейшую черноту. «И вам!» «Эдди, мы сейчас бежим в источник света!» — сказал Роланд. «Это дверь не древних людей, а оставшейся от Прима. магическая, ты понимаешь? Она может перебросить нас в любое место, если мы сосредоточимся на нём. Куда? Нет времени. Джейк сказал мне куда прикосновением. Только держи меня за руку и ни о чём не думай. Я смогу перенести нас обоих. Эдди хотел спросить, уверен ли в этом Роланд, но времени не было. Стрелок побежал, Эдди тоже. Набирая скорость, они сбежали по склону прямо в свет. Эдди почувствовал его дыхание, миллион маленьких ртов. Их сапоги вминались в толстый слой лесной подстилки. Справа горело дерево. Эдди чувствовал запах смолы, слышал треск горящих хвои. Они уже практически вплотную приблизились к источнику света. Идди успел увидеть сквозь него озеро Кезар. А потом гигантская сила подхватила его и потащила сквозь холодный дождь в это яркое ракочущее сияние. Лишь на мгновение он увидел дверной проем, а потом с удвоенной силой схватился за руку Роланда и закрыл глаза. Покрытая опавшей листвой и хвоей, земля ушла у него из-под ног. Они полетели.